Будель. Когда я захожу в кафе Табак, Виктория уже за столиком. А я ведь пришла на 10 минут раньше срока. Дочь унаследовала от меня приверженность к пунктуальности и даже немного усовершенствовала её. Виктория сидит в дальнем углу, уставившись на экран своего мобильного. Несколько секунд я рассматриваю её, а потом, взглянув в сторону входа, она резко поворачивается и окидывает меня взглядом с ног до головы. Может быть, Её недоумение вызывает моё новое весеннее пальто красного цвета. Признаться, в моём гардеробе таких вещей немного. Я собираюсь, делаю усилия над собой, чтобы идти нормально, но мне кажется, что со стороны моя походка выглядит неестественно. Всё моё внимание приковано к левой ноге. Виктория пришла прямо с работы. Это видно по её элегантной одежде: изящный пиджак поверх тщательно выглаженной блузки, как и подобает юристу финансовой инспекции. Способная всегда и во всём. Это тоже моя наследственность, хотя наши усилия принесли разные плоды. Моя академическая карьера завершилась должностью менеджера по заказам и работе с клиентами в компании Строительные и автомобильные стёкла Берга. Со временем мне ещё поручили бухгалтерию и контроль за складом, и я работал так прилежно, что компания смогла оптимизировать издержки, сократив моих коллег, и на работе стал одинок. Но собственник, конечно, моей работой был чрезвычайно доволен. Виктория начинает говорить, как только я приближаюсь к столу. «Я звонила тебе на неделю. Ты что, не видела мои сообщения?» Я откашливаюсь в ответ и начинаю нервничать, как непослушный ребёнок в ожидании заслуженного наказания. Дочь требовательно смотрит на меня, пока я расстёгиваю пальто, пожалев, что надела его сегодня. Это перебор. Красный цвет восклицательным знаком выделяет то, о чём я рассказывать не собираюсь. «Сейчас только разденусь». Иду назад к входной двери, правой, здоровой рукой дотягиваюсь до вешалки и, повернувшись спиной к столику, закрываю на мгновение глаза и делаю глубокий вдох. Это ради неё уговариваю я себя. Ради самой Виктории не буду ничего ей рассказывать. Только о разводе. Я держалась, тиснув зубы, 30 лет, чтобы ничего кардинально не менять, не ставить под угрозу её потребность в контроле над ситуацией. Сохраняла для нее стабильную базу, чтобы дочь смогла расправить крылья, которые я сама расправить так и не смогла. Но больше я держаться уже не могу. У столика стоит официант. Я заказываю бокал вина. Виктория свой уже наполовину осушила, но от добавки отказывается и просит принести газированную воду. Мгновение мы сидим молча. Я не знаю, с чего начать. Она успевает меня опередить. Судя по твоему сообщению, ты хотела что-то обсудить со мной. Я медлю и подыскиваю одну из заранее заготовленных фраз. Да, у меня грустные новости. На лице дочери я успеваю прочитать много эмоций прежде, чем набираюсь мужества продолжить. Понимаю, что это может тебя огорчить, но я рассталась с Кристором. На развод подавать не буду, а жить собираюсь отдельно. Виктория открывает рот и молча смотрит на меня. В этом мгновении я начинаю слышать звуки вокруг и отдыхаю, переключая внимание на несущественное. «У тебя появился другой?» — произносит она наконец. «Да нет, что ты! Ее вопрос звучит так абсурдно, что вызывает у меня улыбку. И где же мне встретить другого? В автобусе по пути с работы домой, что ли? А где еще?» «Ну, мне-то откуда знать?» Она пожимает плечами и выдерживает секундную паузу. «Может, на работе?» «Я предпочитаю промолчать. Как мало ей известно о моей жизни. Разговор о работе лучше избежать. Не хочу рассказывать, что уволилась». Будет трудно объяснить, не раскрыв всей правды. А что, Кริстер? Ты сказала ему, сдержанно спрашивает Виктория. Выражение её лица меняется при упоминании отца. Конечно, сказала. И что он думает по этому поводу? Я пожимаю плечами. Честно говоря, я не знаю. Я на самом деле не знаю. Может быть, когда я паковала свою одежду, он был в состоянии шока, потому что ничего не сказал. Просто стоял, скрестив руки на груди. И как-то снисходительно улыбался, будто думал, что скоро я опять начну развешивать вещи по местам. Лишнее доказательство того, насколько плохо он меня знает. За 30 лет я ни разу не угрожала ему уходом, ни единого раза. Использовать такие фразы было его прерогативой. Тебе лучше обсудить это с отцом. Теперь вы должны выстраивать свои отношения самостоятельно, без моего посредничества. Я действительно выступала в качестве посредника между ними. Они уже много лет не разговаривали друг с другом без крайней необходимости. Иногда я созваниваюсь с дочерью, потом пересказываю наши разговоры Кристору, и хотя я вижу, что ему интересно, он почти не задаёт вопросов. В те редкие случаи, когда Виктория навещает нас, дочь с отцом держутся в рамках вежливости. Посредничество. Фиркая дочь. А вот значит, как ты это называешь? Я чувствую, как напрягаюсь всем телом. В её манере поведения появилось что-то новое, чего я раньше не замечала. От этого уверенность покидает меня ещё быстрее. Да, ведь можно сказать, что я была вашим посредником, разве не так? Я бы скорее назвала тебя адвокатом, что ты имеешь в виду? Ты знаешь, что я имею в виду. Отец может вести себя как угодно, но это не имеет ровным счётом никакого значения. Ты всегда принимаешь его сторону и находишь ему оправдания, которые он сам бы не сформулировал даже воспользовавшись словарём. Меня пугает эмоциональное возбуждение, сквозящее в её голосе. Проявления злости всегда вызывали у меня испуг. С понедельника я выработала иммунитет, но против гнева Виктории он, очевидно, оказался бессилен. Я ведь не защищаю Кристора. Или ты правда так считаешь? Конечно, защищаешь. Но ты же знаешь, его ему всегда было трудно признавать свои ошибки. Он делает, что может. Я ловлю себя на мысли, что говорю умоляющим голосом. Виктория с безразличием наблюдает, как я блуждаю, пытаюсь выбраться из собственной ловушки. Насколько же глубоко сидит во мне эта привычка. Даже сейчас, когда я перестала отрицать очевидное, потому что сама жизнь заставила меня посмотреть правде в глаза. Я и Кริстер. 30 лет. Внезапно со всей ясностью осознаю, что тот, кто всегда демонстрирует своё недовольство, обладает отвратительной властью. Официант возвращается с водой и вином. Сердце тяжело бьётся, пока я наблюдаю, как он накрывает на стол, и вспоминаю все ссоры Виктории с отцом. Все попытки дочери высвободиться из-под его влияния в то время не один семейный обед не обходился без их споров. Её горячему энтузиазму Кริстер противопоставлял унизительные замечания. "Здейство и знания, конечно, хромают. В следующий раз почитай побольше и постарайся понять контекст, прежде чем формулировать своё мнение". Это его неуёмная потребность в самоутверждении. Он реализовывал её даже за счёт собственной дочери, когда та стала достаточно взрослой, чтобы оказывать ему сопротивление. И тут еще я в качестве зрителя с огнетушителем наготове. Некоторое время мы сидим молча. Виктория теребит салфетку, отводит взгляд. «Я не понимаю, почему ты так долго терпела? Почему давно не развелась?» Слова дочери ошеломляют меня. В следующую секунду к своему изумлению я начинаю злиться. Виктории всего тридцать, и, насколько я знаю, живет она одна. И еще берет на себя смелость упрекать меня. Как мало ей известно о всех подводных течениях жизни в браке, А всех незначительных с виду переменах, которые заметны лишь на расстоянии, а покорности, возникающей, когда так многое угасло, что душа остаётся только блуждать в потёмках, не находя выхода. Дочь не знает, чем я пожертвовала ради неё. Внезапно меня охватывает непривычная усталость. В моём новом пристанище легко было сосредоточиться на главном. Лента времени сложилась в чуть заметную складку, и я спряталась в ней в недосягаемости для прошлого и будущего. А Виктория своими словами расправляет ленту и заставляет меня покинуть тайное убежище. Забывшусь, пытаюсь взять бокал левой рукой. Она бессильно скользит вдоль ножки, и когда я замечаю свою оплошность, дочь успевает обратить внимание на мой скрюченный средний палец. Что у тебя с пальцем? Я торопливо прячу руку на коленях. Ничего, просто руки окоченели немного. Дай я посмотрю. Виктория кивает в мою сторону. Она берёт меня за руку и слегка сжимает мой палец. Прикрыв глаза, я тайком наслаждаюсь её прикосновением всего секунду, пока дочь не видит, а я смотрю, ты уже сняла обручальное кольцо. Так называемый побочный симптом. За последние 4 месяца течения моей болезни таких нашлось много. Хочешь забрать его себе? Нет, спасибо. Его можно переплавить и сделать что-нибудь другое. Нет, оно мне не нужно. Виктория отпускает мою руку. Ты не хочешь показаться врачу? Ложь спешит мне на помощь. За неделю я выдумала много объяснений, но решила держаться как можно ближе к правде, не лгать, а лишь умалчивать. Может быть, посмотрим, отвечаю я. На фоне того, что я скрываю, любая ложь покажется незначительной. За последние полгода я посетила многих врачей. Сначала участкового, потом рентгенолога, ортопедов и неврологов. Я прошла все возможные обследования, раскрывшие тайны моего тела в толстой карточке многочисленными латинскими терминами, в которых можно разобраться, только имея медицинское образование. Все это, чтобы найти причину слабости в левой руке, а не менее среднего пальца и левой ноги. И где ты будешь жить? Виктория отставляет винный бокал в сторону и делает глоток газированной воды. Мои сомнения означают, что своё пристанище я хочу сохранить в тайне. Я должна оставить тебе возможность выбора ещё ненадолго. Мне не нужна помощь и сострадание тоже не нужно. Я только хочу привыкнуть к ощущению брэнности и поближе познакомиться с неизвестным. Пока живу у коллеги с работы. Опускаю глаза, удивляясь, как легко солгать. С какой лёгкостью ложь пришла мне на помощь. Мир вокруг остался прежним, но я больше уже не принадлежу ему. Я вышла за его пределы и никогда не вернусь назад. Вру в глаза собственной дочери, потому что это лучшее, что я могу сделать, хотя, как знать, может, ей было бы совершенно все равно. Разглядывая Викторию, я понимаю, что очень многого не знаю. Я думала, ты рассердишься или расстроишься. По поводу вашего развода? Да. Почему? Скажи на милость. Я пожимаю плечами и принимаю неопределенное выражение лица. Ты всегда боялась изменений. Очевидно, мои слова удивили её. Разве? И в чём это выражалось? Ты не помнишь? В детстве мы не могли ни одну вещь дома передвинуть. Всё должно стоять на своих местах, как всегда. На Рождество все гномики и подсвечники расставлялись в строго определённом порядке. А если мы меняли что-нибудь из обстановки, старая мебель некоторое время хранилась в кладовке, чтобы ты могла привыкнуть. Не помнишь? Мама, мне 30 лет. С тех пор, между прочим, много воды утекло. Да, конечно, но ты всегда была Я умолкаю, внезапно удивившись, от чего я настаиваю на своём. Почему мне так важно услышать от дочери подтверждение собственных слов? Если всё это не ради неё, как мне ещё оправдаться? Дочь откидывается на спинку стула, и у меня возникает ощущение, что она раздумывает в нерешительности. Виктория отпивает немного воды и продолжает сидеть, разглядывая бокал. Я вижу, что она хочет высказаться, но выжидает. Мне опять становится страшно. У дочери есть мужество, которого мне никогда не хватало. Она не боится принимать вызовы, о которых я не смела и мечтать. Виктория принадлежит к другому поколению, поколению тех, кто умеет за себя постоять. Но бывает, что озвученная ею правда причиняет боль. От того и страх. На этой неделе я уже своё получила. Латинское название ещё не успела запомнить. Да это и не важно. Я всё равно не собираюсь никому рассказывать до тех пор, пока смогу скрывать. Диагноз мне поставили в понедельник. Я неизлечимо больна. Нервные клетки моего головного мозга и спинного мозга разрушаются, вызывая мышечную атрофию. Со временем меня ждёт паралич дыхательных путей. Если верить статистике, жить мне осталось около 12 месяцев. Я начала ходить к психотерапевту. говорит дочь Я слышу, но думаю только о моей тайне. Из-за неё мы находимся в разных мирах и говорим на разных языках. Виктория не знает, что время гонит меня к своему концу туда, где я буду ни для кого недосягаема. Она не знает, что слова надо подбирать со осторожностью. Я осознала, что мне надо разобраться в самой себе. Продолжать, дочь. Она бросает на меня взгляд, которого мне хотелось бы избежать. Потом опускает глаза и начинает водить пальцами по стакану с водой. Всё началось с того, что я прочитала несколько книг о самопомощи, о самоощущении, моделях поведения и тому подобном. И вот тогда я поняла, что мне необходима терапия. Я не хочу её слушать, но послушно сижу и жду продолжения. Взять, например, отношение. То есть я хочу сказать, любовные отношения. Сидящая рядом с нами компания встаёт из-за стола и уходит, и мне внезапно хочется последовать за ними. Я не знаю, как объяснить, но у меня никогда не получается их выстроить. Мне стало совершенно очевидно, когда я прочитал эти книги. Я хочу сказать с оглядкой на тебя и отца. Она опять опускает глаза. Что ты хочешь сказать? Но я имею в виду ваши отношения. Не лучший пример перед глазами. Моя граница нарушена. Я чувствую, как гнев, который сдерживался на протяжении 55 лет, вырывается наружу и не в силах совладать с порывом, извергаю слова. Вот как. Значит, теперь я услышу, какой плохой матерью я была. Ты об этом? Как паршивое детство испортило тебе всю жизнь? Так вот, я тебе скажу, Виктория. Ты и понятия не имеешь о том, что такое паршивое детство. Я слышу собственные слова, но эхом во мне отзывается другой голос, и я прихожу в ужас от того, что эти слова могли слететь с моего языка. Как слова, которые я обещала никогда, никогда в жизни не говорить своему ребёнку, отразились эхом через поколения. Вижу изумление и страх на лице Виктории. Первый раз в жизни я подняла голос, выложила всё, что чувствую, предварительно не обдумав последствия. Это право всегда принадлежало другим. Ладно, говорит дочь, забирая свою сумочку. Прежде чем подняться, она достаёт из бумажника и кладёт на стол купюру в 100 крон. Я не в состоянии вымолвить ни слова. Её мгновенная капитуляция перед внезапным проявлением моей злости ввела меня в ступор. Мой новый взгляд на жизнь позволяет сразу заметить, что дочь унаследовала мой страх, страх лишиться той крошечной доли любви, на которую ещё можно надеяться. Повернувшись к выходу, вижу, что Виктория уже ушла, и осталась одна в помещении, где полно людей. Слышу гул пятничного вечера и беззаботную, ничего не значащую болтовню. Они по-прежнему живут в мире, где по наивности говорят: "Если я умру", а я хочу встать и закричать: "Правильно говорить, когда?" Когда я умру, я отличаюсь от вас тем, что вижу, как исчезают дни. Положив ещё сто крон на стол, поднимаюсь с места, чтобы идти домой. Мёрзну в своём нелепом весеннем пальто, выбираю длинную дорогу, хотя времени в обрез. Дело не в скорости шагов. Я тороплюсь расставить всё по местам, разобраться, чтобы иметь силы покинуть. В узких переулках меня внезапно настигает паника. Я осознаю степень своей сосредоточенности, чтобы не поддаться панике, требуется вся моя сила воли. Встреча с Викторией нарушила мой хрупкий баланс. Нет, теперь нет отговорок, ни смягчающих обстоятельств. Мне сразу становится ясно, как мелочно была моя неспособность жить и сколько возможностей я упустила. Все эти бесполезные разговоры, в которых главное всегда обходилось молчанием. Всё потерянное время и всё, чем я пренебрегала. Я тороплюсь, насколько мне позволяет ненадёжная левая нога, поворачиваю вправо в переулок Йорна-Хельсинга и уже на подходе к подъезду спотыкаюсь об улыжник и прислоняюсь к стене, чтобы не упасть. Задерживаюсь на мгновение, сначала, чтобы восстановить дыхание, а потом, успокоившись, стою просто так. Прислушиваюсь к шуму пятничного вечера, дрожу на морозном воздухе. Он пахнет чадом, который доносится, наверное, из близлежащего ресторана, где повар готовит еду для нетерпеливых гостей. Или, может быть, это семья хлопочет над пятничным ужином где-то там, за светящимися окнами. В конце переулка идёт какая-то компания. Звук голосов то нарастает, то смолкает, шаги затихают. Никто из них не знает, что их ждёт. Может быть, для кого-то этот вечер изменит всю жизнь, а для других пройдёт незамеченным. Подняв глаза туда, где между домами темнеет кусочек неба, я вижу горстку звёзд. А вот если бы у меня осталась моя детская вера в сверхъестественное. Помню, как меня зачаровывали россыпи звёзд на небе и мысли о бесконечности космоса. С тех пор прошло много лет. И вот я долго стою и думаю, какие вопросы ещё имеют смысл задать. И не могу придумать ни одного, который казался бы мне значимым. Оставив звёздное небо На произвол судьбы, нажимаю код подъезда. Довольно скоро я завершу свой путь, и, может быть, там, на финише, наконец узнаю, зачем всё это было.